Литнет представляет Александра Пивоварова Дерзай, колючка Читает Аля Дубовик Глава первая «Блин, Анька, как же я рада, что ты наконец-то приехала! Это ж мы теперь столько сделать сможем! Я уже столько для нас интересного придумала! Быстрее бы завтра! Впервые так сильно жду начала учебы. Я слышу эту фразу раз тысячный за вечер. Я тоже очень рада, что послушала подругу и решилась на такой шаг. Да и родители были не против. Ведь я не одна буду, отпустили почти без проблем. «Аккуратно!» Успевая схватить Юлю за локоть, еще немного, и девушка бы упала, запутавшись в собственных ногах. Мы решили отметить мой приезд прогулкой и слегка перебрали с алкоголем. Третья бутылка вина была точно лишней. Нужно было вызвать такси. Уже были бы в постели. Обычно Юлин мозг генерирует отличные идеи, но прогуляться пешком в час ночи до дома, в котором я снимаю комнату, было точно плохой идеей. И как я на это повелась? Район не самый лучший, в окнах домов уже не горит свет, да и фонари работают через раз. И вокруг ни души. Страшновато слегка, но, судя по веселому настроению подруги, страшно только мне. «Не нуди, почти пришли! Кто ж знал, что я в общагу не успею?» Отпускает мою руку. А кстати, куда идти? Просто гений. Я снова взяла ее под руку. Моя координация будет получше ее. Давай ускоримся, я замерзла. Накидываю на голову капюшон толстовки. Конец августа, но погода переменчива. Да и алкоголь в крови как-то не согревает, учитывая противный ветер. Не представляю, как Юльке в юбке не холодно. Видно, ее греют те шоты, которые она залила в себя, пока я в уборную ходила. Ну тебя, конечно, и занесло. Райончик прямо как дома, толкает меня в бок, заливаясь смехом. Ничего, завтра ко мне переедешь. Главное, будет в общагу успевать, а то на улице ночевать придется. О, качелька! Ее пьяная задница точно ищет приключений. До дома остается каких-то несколько улиц, но подруга не может пройти мимо детской площадки. Отталкивает мою руку, и прежде чем я снова успеваю ее схватить, уже ускакивает от меня в припрыжку к качелям. Детский сад, честное слово. Я и отвыкла, что она в таком состоянии ведет себя хуже ребенка. Юля, блин, идем, я устала. Сто лет на качелях не качалась! Ну-ка подтолкни. Выбора нет. Силы я ее не стащу, Юля выше меня, да и весит побольше. Ее радостная уи! отлетает эхом, не удивлюсь, если мы кого-то разбудим. Опа! А что за красота? Одновременно разворачиваемся на голос. За деревьями, окружающими детскую площадку, тени. Я насчитала четверых парней. Высоких, и, судя по тому, что они слегка покачиваются, пьяных парней. Похоже, они все это время наблюдали за нами, а мы и не заметили. — Ань? — Спокойно. Подруга соскакивает и становится рядом со мной. Расстояние маленькое, даже если попробуем сейчас побежать, нагонят сразу же. Тени приближались, пока под слабым светом фонаря не стали вырисовываться лица. Не парни. Мужики в разы старше нас, и они точно пьяные. Заблудились, корочки? А ты посмотри на эти ножки. Один из них, чье лицо почти полностью покрыто татуировками, в наглую рассматривал Юлю. Вот кто нам компанию составит. Какой же у них противный смех. Быстро осматриваюсь вокруг. Никого. В доме нет ни одного окна, в котором бы горел свет плохо дело». «Нет, спасибо». Юля старалась быть милой, как и всегда. «Я не спрашивал, цыпа!» Он не рассматривает. Он уже пожирает ее «Да ты посмотри на ее шейку, какая прелесть! Нам сегодня точно везет мужики!» Девушка машинально закрыла ладонью кулон на шее. Юля любит золото, всегда надевает его, и этот день не стал исключением. Они делают шаг к нам навстречу, Мы шаг от них, и так до тех пор, пока не оказываемся в темной зоне, куда не достает свет фонаря. Парни, скажите, что вам нужно, и давайте разойдемся мирно, снимая с плеча рюкзак и стараясь незаметно открыть задний карман. Деньги, телефоны, золото все отдадим. У нас немного, но должно хватить. Ты слышал ее, гнилой базар, без? Этот ты подумает, что мы их грабануть хотим? Смачно сплевывает, разминая плечи. Слышал. На его слова отозвался самый старший по виду мужчина. За базар придется ответить, малышка. Нехорошо гнать на старших. Медленно становится полукругом, чтобы мы не смогли убежать. Дело точно дрянь, у меня нет права на ошибку. Мы мы кричать будем. Голос подруги стал тише писклявее, она дрожит, как осиновый лист. Ответом на ее слова стал смех. Да хоть зарись. «Чур моя это. Люблю красивые ножки!» Снова татуированный. «Тогда моя это, Брюнет с бутылкой в руках указывает на меня. «Люблю разнообразие!» Надеваю рюкзак обратно и беру Юлю за руку. Переглядываемся. Она поняла мои мысли и слегка заметно кивнула. Резко выкидываю руку вперед, распыляя им в лицо содержимое газового баллончика, любезно врученного мне отцом в день отъезда. Не думала, что пригодится. Мужчина закрывает лицо ладонями, начиная вопить. Бежим! Сильнее сжимаю руку подруги и тяну ее в сторону улицы. Догнать! Догоните этих куриц! Слышно вслед. Давай, давай, давай! Еле уже не бежит со мной наравне. Мне приходится тянуть ее чертовы туфли. У нее при ходьбе ноги заплетались, а сейчас так вообще. Вот поэтому предпочитаю кроссовки, хотя от резкого старта уже болит в груди. Ну же! Мы почти добежали до дороги, а там еще пару минут и будем у дома. Я думала, что баллончик задержит и хотя бы минут на пять, но эти уроды уже нас догоняют. И если попадемся, точно не сдобровать. Юля, прошу тебя, бежим! Все, не могу! Отпуская ее руку, девушка сгибается пополам, пытаясь отдышаться. Звони ментам! Какая же наивная! Вот они, быстрее! И как они не выдохлись еще? Вдали снова силуэты, правда, на этот раз всего три. Один все же отстал, но нас и это не спасет. Чуть-чуть осталось, прошу тебя, соберись! Нам точно крышка, если поймают. У меня начинается паника. Девушка, кидает несколько матерных слов, никогда не слышала от нее подобного, но собирается и бежим дальше. Вот она, дорога, осталось немного перейти ее и добежать до подъезда. А! Разворачиваясь на крик подруги, Юля лежит на земле. Девушка споткнулась об выступ бордюра, но машина смягчила ее падение. Правда, в руках подруги осталась одна из ее деталей, она сорвала ее при падении. Сегодня точно не наш день, а ведь все так хорошо начиналось. Среди ряда припаркованных вдоль дороги машин еле нужно было споткнуться и снести зеркало заднего вида именно у дорогущего красного спорткара. Странно, что сигнализация не сработала. «Моя нога! Больно! Очень больно!» Кричит на всю улицу, снова пустую улицу. Ни души. Не помогу. Опирайся на меня. Помогаю ей подняться, но девушка не может наступить на левую ногу. Хватает за меня, что есть силы. Фора потеряна. Они нагнали нас. Злые, покрасневшие, и с ужасной отдышкой, но нагнали. Замечая в руках татуированного горлышка от бутылки: не к добру, ой, не к добру. Мне тяжело. Юля валит меня с трудом, удерживаю ее, от боли не может устоять на месте. Пожалуйста, давайте разойдемся. Нет других вариантов, как просить их. Уверена, вам не нужны проблемы, как и нам. Завались! Юля вся в слезах. Без делает шаг, я выставляю руку вперед и пытаюсь медленно обвести нас вокруг машины. Юля через боль пытается идти. Если заору, то, скорее всего, никто не поможет. Я привыкла к тому, что в наше время люди безразличны к проблемам других. Но вариантов больше нет. Проблемы? Только собираюсь заорать, как двери спорткара открываются, и из салона вместе с клубами дыма появляются два парня. Из-за тонировки не было, видно, что кто-то был внутри. Нет времени рассматривать их, но спортивное телосложение сразу бросается в глаза. «Да и темновато, чтобы пялиться, есть проблема посерьезнее. «У тебя сейчас будут, сопляк!» «Залезайте обратно и сваливайте, пока целы». Пассажир громко выдохнул и что-то сказал себе под нос. Дверь хлопнула от его толчка так сильно, что Юля невольно подпрыгнула. Водитель повторил это действие. «Так попробуйте, если сил хватит, уроды!» Водитель вышел вперед. «Отойди». От спокойного, но в то же время твердого и властного голоса за моей спиной я неудачно дернулась, и рюкзак упал на землю. Оказалось, я не закрыла карман, и некоторые вещи вылетели. Быстро отпуская Юлю и отскакиваю в сторону, давая ему возможность пройти. Секундное облегчение сменилось холодом, побежавшим по венам. Ничего не перепутали. Его руки в карманах, настолько уверен в своих силах, Парень проходит вперед и останавливается так, чтобы мы были за его спиной. «Хрупкие девушки и вы три урода. Силы не равны. Может, с нами померяетесь?» Пока Юля заворожённо наблюдает за этой картиной, позабыв о своей боли, приседая, чтобы собрать вещи. Тот, что держал в руках горлышко бутылки, первый с матами бросается на парней, но тут же терпит фиаско. Водители нескольких шагов не дал ему пройти, хорошенько врезав кулаком по лицу, так, что тот упал. Идем, быстро, шепчу подруге и, хватая ее под локоть, веду на противоположную сторону, пока парни заняты разборками. Но Ань, это не сейчас, шиплю, как змея. Валим! Все слишком заняты, чтобы заметить наш побег, но это к лучшему. Мы должны парням за зеркало, да и за помощь тоже. Если бы не они, то не сбежали. Но у меня в кошельке осталось пару тысяч, а это зеркало будет стоить как почка. Раз купил такую тачку, должны быть деньги и на ремонт. Стыдно, но что поделаешь, это жизнь. На адреналине добрались до квартиры за считанные минуты. Я быстро открыла двери комнаты, пропуская подругу вперед, Включаю свет, упираюсь спиной в дверь и громко выдыхаю. Мы дома. Здесь ничего не угрожает. Перелома вроде нет. «Двигать могу, да и боль уже утихла. Походу, ушиб». От таких приключений мы обе протрезвели. «Нужно спортом начать заниматься. Я готова выплюнуть легкие. Юлька также. «Я уж думала, нам крышка». Я оптимизм вернулся. «Эти мужики бы нас точно целыми меня отпустили за твою выходку», — падает на диван. «Уроды, конечно». «Другого варианта не было» стягиваю толстовкой и падаю рядом с подругой, даже в душ нет силы те. «Хотя...» Переворачивается на бок и подпирает голову рукой. «Мне крышка, подруга. Я бы даже сказала, огромная задница». «В смысле?» «Ну, те парни и их тачка. Я даже не представляю, сколько она стоит. Придется у предков занимать на ремонт». «Расслабься. Они не видели, куда мы пошли, проблем быть не должно». «Ха-ха!» Не нравится мне ее ха-ха. Не надейся. Еще как найдут, по щелчку, будет лучше самой пойти с повинной, несет какой-то бред, разворачиваясь к ней, также подпирая голову. Помнишь, я тебе про золотую молодежь университета рассказывала? Помню, ты не рассказывала, а все уши прожизжала. Избалованные детки богатых родителей, и что? Ближе к сути, я очень устала. Юле понравилось несколько парней из этой тусовки, но и ничего не светит, и я рада, что девушка это понимает. «Ладно, ладно. Я узнала одного. Учится на последнем курсе. Тот, что за рулем был. Он вообще председатель студенческого совета. Комаров Сергей, местная легенда. За ним девчонки толпами увиваются. Говорят, его отец настолько богат, что может выкупить все, что пожелает». Да и папаша, меценат нашего университета. Сама понимаю, шутки плохи. Вот же... А второй? Не рассмотрела, — делает виноватое лицо. Слишком темно было, да и эта дурацкая кипка на его голове. И я не рассмотрела, но точно помню, что он первый их окликнул. Приплыли, резко поднимаюсь. Давай только без слез и паники, ладно? Во-первых, было темно быстро переодеваясь в пижаму, еще не упакованную в сумку. А Во-вторых, все произошло так быстро, что они вряд ли нас запомнили. Да и потом, думаешь, дым повалил просто так? Эти парни точно не чай распивали, уверенно, были под чем-то. Кидаю в подругу футболку. А значит, шанс, что они нас узнают, сводится к нулю, да и какая вероятность столкнуться с ними в универе. Сережа ходит нечасто, насколько я знаю, но иногда появляется. Смотрит на меня огромными виноватыми глазами. Вот и все. Если будем меньше шататься по коридорам, то проблем не будет. А там, глядишь, и забудут о нас, если еще не забыли. Если отцу расскажешь, сама знаешь, что будет. Угу. Грюмо опускает голову. Знаю. Ее отец очень строг. Пока Юля не уехала со скандалом и шагу и спокойно сделать не давал. Вечный контроль всего, что она делает. «Наверное, поэтому сейчас подруга старается отрываться по полной. У ее семьи есть деньги, но если попросят у родителей, то снова будет худшей дочерью на планете». «Так, ладно. Давай подумаем об этом завтра. Слишком много событий для одного вечера». «Я очень надеюсь, что парни в порядке. Я не привыкла перекладывать свою ответственность на кого-то, но мы не могли остаться. Мы слишком испугались. Нужно ввести в себя новое правило». Больше никаких ночных прогулок по сомнительным районам.